Они подобрались и безжалостно изрубили его. На следующий день раненого Скобелева посетил главнокомандующий. Великий князь пожелал скорейшего выздоровления и, обремененный заботами, уехал. А после него был и отец. «Не волнуйся, тебе вредно», — сказал Михаил Дмитриевич. «Я почти здоров. Сам-то как». Дмитрий Иванович только отошел от болезни, неожиданно схватило сердце, и он более трех недель провел в госпиталь. Я-то что, свое дело на земле сделал, так что обо мне говорить нечего. У тебя же все впереди. Меня не здоровье беспокоит. Что же еще, скажи, помогу. Зима приближается, а у солдат, кроме шинели, ничего нет. Перемерзнут ведь. Так что надобно? Полушубки обычные, которые солдатам не положены. Это же сколько их надобно, насторожился отец. На дивизию. На всю дивизию, да. Я посчитал 10 тысяч. Ты только не скупись, уплати а интендантство доставит. Деньги потом возвращу. — откуда же у тебя найдется столько? — усмехнулся отец. — Ну хорошо, выполню просьбу. Завтра же переговорю с поставщиками. На четвертый день Михаил Дмитриевич потребовал коня и возвратился на свой командный пункт. В его отсутствие солдаты расширили блиндаж, прорубили оконцы, сбили топчан, положили на него набитый сеном матрац. Даже приспособили рукомойник. «Теперь ему будет удобно, а то в норе какой-то, чисто как басурманин», говорили солдаты, довольные работой. Остался доволен и генерал какие хоромы соорудили. Ничего подобного не видал, вот если бы только повыше потолок, а то макушкой едва не достаю. Между тем блокада Плевны продолжалась. В союзе с румынскими соединениями русские войска охватили город плотным кольцом. Из России подошли свежие силы, в их числе гренадерский корпус генерала Ганецкого, Его бригады и полки заняли оборону на важных рубежах, отрезая туркам путь к отходу. 16-я Скобелевская дивизия крепко удерживала позиции на Зеленых горах, надежно перекрыв путь возможного прорыва неприятеля к лоуче. Вскоре из-за где действовала против турок армия под командованием великого князя Михаила Николаевича, Пришло сообщение, что русские войска овладели Карсом, а его гарнизон сдался на милость победителя. «Непременно нужно сделать так, чтобы о том узнали воины Осман-Паши», сказал Михаил Дмитриевич. «Может, заслать в крепость гонца?» предложил Куропаткин. «Нет, это дело долгое. Нужно, чтобы сразу». «Сообщение подорвет у турок дух». Подумайте, как сделать. Кто-то предложил вырезать на попонах турецкие буквы и выставить их над траншеей. Так скоро же ночь, а мы подсветим фонарями. Драгоман вывел на попонах по-турецки слова. Их искусно вырезали, казаки-охотники закрепили над траншей. Позади Попоны выставили 30 фонарей. И поначалу на турецкой стороне было тихо, словно бы ничего не произошло. Но потом, видимо, прочитав и поняв смысл, турки открыли стрельбу. Одиночные выстрелы участились, потом переросли в сплошной треск. Пулинградом сыпались на плотное сукно, в конец его изрешетил. А буквы все светились, сообщая неприятелю безрадостную весть «Карс взят».